Глава восьмая. Стояла замечательная золотая осень. Элеонора не помнила, чтобы видела раньше такую красоту. Вбирая в себя тепло осеннего солнца, листва желтела и краснела самым удивительным образом, будто на город накинули яркий платок. Клены в госпитальном сквере шелестели разноцветными листьями, которые плавно и медленно опадали на землю, а там шуршали под ногами, будто рассказывая свою историю на непонятном языке. В редкие свободные часы Элеонора ходила гулять то в таврический сад, то в летний. Иногда просто стояла на набережной возле медного всадника, жмурись и подставляя лицо под солнечные лучи. Она думала, что это, вернее всего, последняя осень ее жизни и благодарила Бога за то, что пора это столь прекрасна. Это была не только очень красивая, но и очень страшная осень. Все словно затаились, затихли, уступая голоду. Почему-то этой осенью он стал особенно жесток. Многие умирали. Теперь изъятие ценностей становилось по настоящему трагичным чекисты забирали те остатки золота на которые можно было купить продуктов на черном рынке ведь по скудным карточкам которые к тому же получали только работающие было не так просто выжить если в прошлом году элеонора чувствовала себя просто голодной то теперь поняла что от голода больна у нее кружилась голова Кровоточили десны, стала подводить память. Она крепилась, старалась держать себя в руках, зная, что голод в крайней стадии может победить человека, подмять его личность и толкнуть на дикие и отвратительные поступки. Нормы выдачи хлеба сокращались, и Элеонора взяла за правило не съедать весь поег. Обязательно откладывать хоть корку хлеба, хоть чайную ложку курпы на самый черный день. Ей стало по-настоящему страшно, когда она узнала о выходке нескольких сестер. Мучимые голодом, они забрались в рентгеновский кабинет и съели почти весь барий. Смесь белого цвета по виду похожую на сметану, что применяется для исследования желудка. Слава Богу, обошлось без последствий для здоровья, но это был поучительный пример, насколько голод может лишить человека разума и самоконтроля. Откуда-то в город стали просачиваться слухи, что Юденич снова готовит поход на Петроград. Говорили совершенно невероятные вещи. Якобы американцы и Красный Крест Закупили уже огромное количество продовольствия и накормят жителей Петрограда сразу после его освобождения. Ксения Михайловна ручалась за достоверность этих сведений, шепотом рассказывая племяннице, будто сказку о запасах муки, бобов и сала. Впрочем, для Архангельских победа Юденича в первую очередь значила воссоединение с дочерью. Петр Иванович воспрянул духом и постоянно рассказывал Элеоноре, что скоро увидит внучек. С недавних пор крамольные разговоры можно было вести без опаски. Всех коммунистов перевели на казарменное положение, и Костров дома не появлялся. Элеонора не верила слухам, считая их порождением отчаяния. Может быть, Красный Крест действительно закупил продукты? и каким-то образом передаст их голодающим детям. Неплохо было бы еще получить лекарства в больнице. Запасы совершенно иссякли, а пополнения все нет. Она работала как сумасшедшая. Несколько операционных сестер заболели, так ослабли, что не могли ходить на службу. Пришлось взять на себя их обязанности. Уставала так, что не могла думать ни о чем, кроме работы. И это к лучшему, иначе можно сойти с ума от туманных обещаний и ложных надежд. Однако как-то раз, в начале октября, выйдя из госпиталя, она вдруг заметила, что город изменился, как-то притаился, ощетинился, словно зверь перед атакой. Она вдруг увидела горы мешков с песком заколоченные фанерой окна магазинов. Мимо промаршировал отряд рабочих. Они были в штатском, но с оружием. Проехала машина, грузовик. В кузове набились солдаты. Увидев Элеонору, они стали ей махать Своими странными остроконечными шапками И кричать «Айда с нами!» Пришлось вернуть в ближайший переулок. На лестнице она столкнулась с соседкой. Та в мужском полупальто, пуховом платке и грубых рукавицах вдруг взяла ее за локоть и предложила пойти вместе строить укрепление. Якобы за день работы дают целый фунт хлеба, а иначе все равно мобилизуют. Элеонора покачала головой. Фунт хлеба — это очень заманчиво. Но она не может рисковать руками. Малейшая царапина или мозоль выведет ее из строя, и операционный блок останется без сестер. Ее отпустили из госпиталя всего на сутки, помыться и поспать. Этим она и занялась, в смутном раздражении от того, что в городе происходят какие-то очень важные события, а она об этом ничего не знает. Только утром узнала от соседей, что белые взяли Ямбург и движутся к Петрограду. — Ну, теперь-то уж город будет взят, — с ей. Элементарная логика. Если военачальник планирует наступление сразу после неудачи, значит, он учел все ошибки и отменно подготовился. Несмотря на то, что свободное время у нее было до вечера, Элеонора решила бежать в госпиталь. Там наверняка разворачивают дополнительные мощности, и без нее просто не обойтись. Да, долго зовет, но Элеонора почему-то медлила. Она пила желудевый кофе. Потом, когда дневная норма вышла, садила кипяток. Она просто сестра милосердия, но служит большевикам, помогает врагам когда настоящие герои нуждаются в ее помощи? Не предательство ли это? Не служит ли постулат, что сестра милосердия обязана помогать всем без исключения, невзирая на политические убеждения, национальность и прочее, всего лишь красивой отговоркой? Может быть, нужно уйти из госпиталя? Какое там может быть? Это необходимо, она ведь лечит врагов. У раненых белогвардейцев нет никаких шансов попасть в госпиталь, а звери красные расстреливают их на месте. А она работает на них, да еще и гордится, когда ее хвалят. Вспомнилась история со спасением ноги Катерины, и Элеоноре стало мучительно стыдно. Она просто хотела помочь молодой девушке. Было невыносимо думать, что такое красивое тело будет навсегда искалечено. Со стороны это наверняка смотрелось так, будто она хочет подлизаться к властям, войти к ним в доверие и выслужить себе какие-нибудь блага. Позор, позор и предательство. Но что мне было делать, Господи? Лучше всего погибнуть, ибо сейчас, среди голода и разрухи, Во время бесчинств красных негодяев, когда людей берут в заложники и расстреливают безо всякой вины, сама жизнь — уже предательство. В их густонаселенной квартире никогда не затихала жизнь, и, погруженная в свои размышления, Элеонора не обратила внимания на шаги в коридоре. Вдруг к ней постучали. Она открыла дверь, и ноги подкосились. — Возможно ли, на пороге, совсем как тогда, весной, стоял Алексей? — Входи, — сказала она, взяв себя в руки, и поняла, что все совсем иначе. Сейчас не весна, а осень, и она так изменилась, что Алексей тоже кажется ей совсем другим, чужим, посторонним. Просто красивый молодой человек с пустым лицом. — Что-то случилось, Алексей? — спросила она холодно. — Требуется моя помощь? — Нет, нет, что ты! — он потянулся к ней. Элеонора отступила. — Ты стала такая красивая! Тебе даже голод к лицу! — Спасибо. Прости за прямоту, но лучше, если ты сразу скажешь, Что тебе нужно? Ты. Прости? Мне нужна ты. Я так часто думала о тебе, Эля. Алексей снова попытался обнять ее, но Элеонора твердо отвела его руки. Все кончено, Алексей. Эля, послушай, хотя бы ради нашего прошлого. Ты ведь так любила меня. Это же не могло пройти бесследно. Предательство? «Лучшее лекарство от любви, Алексей!» «Прости, прости! Я был растерян тогда!» «Это уже не важно! Но я действительно хочу быть с тобой!» «А как же товарищ Катерина?» — не удержалась Элеонора. «О, это было так!» — Алексей поморщился. «Не стоит говорить об этой девке!» Невольно вспомнилось мужество Катерины, когда ей угрожала ампутация. Да, она враг. В борьбе за свободу человека вообще и женщины в частности позволяет себе лишнее. Но она не девка и не заслуживает пренебрежительной ухмылки Ланского. — Я служу в Смольном переводчиком, — вдруг сказал Алексей, — и узнаю новости из первых рук. Поздравляю. Он оглянулся, зачем-то выглянул в коридор и сказал тихо, почти ей на ухо. Скоро здесь будут наши. Все вернется на круги своя. Пять-десять дней, не больше. Не представляю, почему ты решил именно со мной поделиться этими известиями. Мы расстались, и я не хочу возобновлять наше знакомство. Эля, Эля, опомнись, дорогая. Я все время думаю о тебе. Ты лучшее, что было в моей жизни. Вот как она взялась за ручку двери. Понимаешь, жизнь — это не базар, где можно попробовать все и выбрать лучшее. Пожалуйста, избавь меня от необходимости слушать твоей пошлости. Я не верю тебе и не люблю тебя обсуждать то, что давно закончилось, не вижу смысла. Уходи. Она открыла дверь и равнодушно смотрела, как Алексей уходит. Его визит оставил тягостное впечатление. Лучше бы он не приходил. Неужели она любила его так, что пожертвовала женской честью ради этой любви? Неужели все взлеты и падения, радости и отчаяния ее души Были из-за этого ничтожного человечка. Он будто красивая игрушка, забытая под дождем. Из-под слоя краски проступает обычная деревяшка, и чары рассеиваются. Возможно, он действительно тосковал по ней, но почему тогда пришел именно сейчас, когда советская власть висит на волоске? Надеется, что Элеонора поможет ему устроиться в новом обществе благодаря своим связям среди аристократов. Да нет, не может он быть настолько подлым и расчетливым. Вероятно, просто не решался прийти. А тут такая новость. Прекрасный повод, чтобы вернуть прежнюю любовь. Или еще проще. Алексей понимал, что на свободные отношения Она никогда не согласится, а возвращение прежней власти сделает их брак безопасным. Вот и пришел. Как бы то ни было, любая из этих причин унизительна для нее. Но, может быть, она бы его приняла, и сердце снова наполнилось бы любовью, если бы он пришел как герой. Она бы простила что он не готов рисковать жизнью ради любимой женщины, если бы он шел на смерть ради России, если бы он перешел к Юденичу. Но Ланской, русский офицер, удовольствовался ролью обычного служащего, мелкого клерка, и в критический момент, когда решается судьба страны, он пошел не к своим воевать за правое дело, а к женщине он избежал даже мобилизации в ополчении любовь оказалась миражом, который растаял, оставив ей всю тяжесть совершенного греха. может быть следовало вернуть ланского выйти за него замуж и искупить свой грех. может быть это господь послал ей алексея, чтобы она стала честной женой. мысль эта. Так напугало ее, что Элеонора энергично покачала головой. Нет, это неправда. Она согрешила, легла в постель с мужчиной без брачных ус, то есть является падшей женщиной. И никакое запоздалое венчание не отменит свершившегося факта. Можно простить того, кто тебя предал, но никак нельзя довериться ему. А что такое брак, как невысшая форма доверия? Жизнь с трусом и предателем — слишком большая плата за грех. Ну да, она впадает в гордыню, сама назначая себе наказание, и презирает Алексея, будучи ничуть не лучше него. Тоже плывет по течению, проклинает дьявольскую власть, а сама ничего не делает ради ее свержения. Оправдывает себя высокопарными лозунгами о милосердии для всех. Но это годится только для невзыскательной совести. Хватит трусить, нужно идти к своим. Элеонора оделась потеплее, а немногие оставшиеся вещи собрала в Сидор. Туда же уложила неприкосновенный запас продуктов. Под руку попались вещи воиного, портсигары, часы. Она хотела взять их с собой, но помедлив оставила в ящике буфета, навела в комнате порядок и присела на стул, как перед дальней дорогой. Скорее всего, она больше сюда не вернется. Посмотрела на серый потолок, выцветшие обои. Она никогда не ощущала это место своим домом. Так, временное пристанище. Уходить отсюда на смерть. Было не жалко и не страшно. По дороге в госпиталь ей постоянно встречались вооруженные колонны. Ополченцы в штатском с красными повязками на рукавах или с бантами на груди выглядели с оружием нелепо, плохо держали строй и пели. Вдруг Элеонора заметила, что мимо нее маршируют совсем дети. Сердце сжалось. Нет, не может быть. Но хоть большинство ребят были рослыми, Их выдавали по-юношески пухлые лица, Или совсем гладкие, Или снежным пушком на верхней губе, Который явно не знал бритвы. Потом прошли красноармейцы с суровыми лицами, В выцветшем обмундировании. Видно, опытные бойцы. Они буднично, привычно держали строй, Специально не чеканя шаг. Но если закрыть глаза, казалось это суровый бог войны отбивает ритм ей хотелось думать что это идут враги но сердце откликалось только глубоким сочувствием к людям идущим навстречу со смертью элеонора кратко перекрестила их в госпитале царила привычная суматоха во дворе стояло несколько санитарных машин Она не без труда нашла Шуру да галюка и сказала, что хочет на передовую. — Не морочь мне голову, Львова! Мы без тебя как без рук! — Шура, я серьезно. Тут у меня все налажено. Эльвира с удовольствием меня подменит, вы даже не заметите. Я очень люблю свой оперблок, но когда такие дела… У меня есть боевой опыт, я нужна на линии фронта. Проворчав, что у него и без нее куча хлопот, Довголюк сказал, что Калинин сейчас идет на сборный пункт, и она, если хочет, может к нему присоединиться. Он будет безумно рад такой компании. Или меня жди, я завтра иду, только дела сдам. Она покачала головой и пошла за Калининым. — Не вздумай ничего из оперблока выносить! — крикнул ей вслед Шура. На сборном пункте все получишь. Они устроили лазарет во дворце полей. Там пряталось много мирного населения. Женщины, дети. Ведь деревянные дома, в которых жило большинство, не могли защитить от артиллерийского огня. Элеонора была как в тумане. Шли бои за детское село, как оно теперь называется. Давно ли прогулка в царско-сельском парке Считалось одной из высших наград для воспитанниц Смольного института. Под надзором классных дам в нарядных пелеринках они чинно прохаживались по аллеям, загадывая желание. Считалось, если встретят кого-то из царской семьи, то желание сбудется. Теперь здесь у всех только одно желание — выжить. Обе стороны вели плотный, почти шквальный огонь. Раненые поступали сплошным потоком, О какой-то серьезной помощи не было и речи Перевязать, остановить кровотечение И отправить дальше по этапу. Прибежал какой-то командир, Судя по суконному пальто из рабочих, И накричал, чтобы раненые не скапливались в лазарете, А как можно скорее отправлялись в тыл. Горячий выдался денек. Повторял Николай Владимирович. Ну да ничего. Когда снаряд разорвался слишком близко от их убежища, и от ударной волны упали на стенные часы, Калинин даже не вздрогнул. Вот тебе и раз. Как мы теперь записки поджгут, писать будем? Спокойно спросил он. А Элеонора подумала, что стены дворца не такая уж надежная защита и заставила всех его обитателей спуститься в подвал. Вслед за мощным взрывом наступило относительное затишье. Ну что ж, пора сделать то, ради чего она сюда прибыла. Достав из сумки повязку Красного Креста, хранившуюся у нее еще с той войны, Элеонора с помощью пожилой дамы, которая лучше всех сохраняла спокойствие, закрепила ее на рукаве, и взяла сумку. Ей было страшно. Стены дворца вдруг показались надежным убежищем, и так не хотелось выходить под дождь из пуль. — Всего несколько минут, — сказала себе Элеонора. — За несколько минут перейти две улицы, и ты среди своих. Не бойся и не медли. Чем дольше ты колеблешься, тем больше шансов что твоя пуля найдет тебя. Сказав пожилому санитару, что поддохнул, она вместо него пойдет за ранеными, Элеонора вышла на улицу. Прячась за домами, она пробиралась к переднему краю на звуки выстрелов. Улочки, такие чистые и нарядные в прежней жизни, стояли дыбом. На домах и деревьях были ясно видны следы от пуль. Скамейки, решетки и даже плиты мостовых были выворочены и пошли на строительство баррикад. Элеонора растерялась. Во время уличных боев, когда стреляют из-за угла, как понять, где свои, а где чужие? Но не станут же русские офицеры стрелять в женщину, в сестру милосердия? Под прикрытием каменного фундамента она перешла на соседнюю улицу. Тут лежало несколько мертвых. Мимо пригнувшись, пробежало несколько красноармейцев. Элеонора двинулась за ними. Добежав до баррикады, они быстро заняли огневую позицию. Сухой треск выстрелов усилился. Она ничего не успела понять, как к ней подполз раненый. Пуля по касательной задела голову. Помогай, сестрица! Весело гаркнул он. Она машинально сделала перевязку, заметив, что лучше товарищу отправиться на медицинский пункт. — На том свете уж схожу, а пока некогда. Насколько Элеонора смогла понять, белогвардейцы занимали двухэтажный каменный дом напротив, а красные хотели их оттуда выбить или, по крайней мере, блокировать. — Сколько тут метров? — Десять? — Успею добежать. Это три секунды максимум. Никто не поймет, что я делаю, а я уже буду у наших. Сразу спрячусь за парапетом. Там меня пули не достанут. А объяснить благородным людям, кто я такая, не составит труда. Не примут же они меня за красную шпионку. Раз, два, три. Она вскочила, побежала, но сразу мощным ударом была сбита с ног. Вот и все. Она часто слышала, что пулевое ранение воспринимается как сильный удар, а боль приходит потом. Но это оказалось не пуля. Ее сбил с ног и закрыл с собой немолодой красноармеец. Она видела его густые, сильной проседью усы, очень близко от своего лица. — Ты что, девка? — спросил он весело. — Ты погоди на переть, помереть успеешь. Тут из переулочка появилось двое раненых в грудь и в голову. Пришлось везти их во дворец Калинину. Поздно вечером с санитарной машины прибыл маленький заросший до глаз черной щетиной комиссар и сказал, что решено оставить детское село. Эта машина последняя, так что если раненых много, пусть доктор решает, кого в нее сажать, кого отправлять пешком. А кто остается? Что ж, это военная медицина. Николай Владимирович очень разумно распорядился наличными ресурсами. Но восьмерых тяжелых пришлось оставить. Они не были безнадежны. Просто шансов выжить у них было меньше, чем у других. Слава Богу, все они были в забытии. Не пришлось объяснять, что их покидают. Наверную смерть. За время службы в госпитале Элеонора наслушалась росказней о зверствах белогвардейцев. Естественно, это была грязная пропаганда, в которую нормальному человеку стыдно верить. Белые офицеры не будут пытать и мучить раненых, попавших к ним в плен, но ведь они не будут их и лечить а страдания, причиняемые повреждением брюшной полости, тяжелее иных пыток. — Я остаюсь, — тихо сказала Элеонора. — Что вы придумали? Она никогда раньше не слышала от Калинина такого сердитого тона. Боитесь занять чье-то место в машине? Так идите с частями на марш, только не оставайтесь. Белики вас не пощадят. — Голову оторвут, или что похуже? — засмеялась Элеонора, неожиданно вспомнив слова, которыми пугала ее Ксения Михайловна перед отправкой на фронт. — Вот именно. — Бросьте, я в штатском, при мне нет никаких изобличающих документов. Собственно, их вообще нет, не позаботились выдать. Я просто местная жительница, вот и все. Раненых тоже можно раздеть и убрать их красноармейские книжки. Сойдут за случайных жертв уличных боев, если повезет. — Это вряд ли, Элеонора Сергеевна. Калинин схватил ее за руку. — Как же я вас оставлю тут? — Да очень просто. Вы врач и нужны тем, кого еще можно спасти. А я сестра милосердия и должна помочь умирающим. Кроме того, я ничем не рискую, в отличие от вас. — Что ж, тогда прощайте. Даст бог, скоро увидимся. Калинин порывисто обнял ее и вскочил на подножку уже тронувшегося грузовика. Элеонора помахала ему вслед и вернулась во дворец. Пока шла эвакуация раненых, большинство местных жителей разошлись по домам, она осталась с умирающими одна. Наступившая вдруг тишина испугала больше, чем грохот боя. Что ждет ее и этих людей, за судьбу которых она приняла ответственность? Сначала Элеонора хотела вывесить на дворце флаг Красного Креста, чтобы раненые белогвардейцы видели, куда идти. Но потом поняла, что это будет предательством по отношению к тем, кто тут остался. Если открыто признать, что здесь был медпункт красных, то выдать их за случайно пострадавшее мирное население никак не получится. Раненых перенесли в полуподвальное помещение, в мирное время очевидно служившее кухней. Тут стояли большие каменные и чугунные плиты, Потолок был закопчен, в углу находилась неприметная дверь. Илеора заглянула туда и поняла, что она ведет в погреб. Она подумала: « Не стоит ли спрятать раненых там, но сразу отказалась от этой мысли. Погреб будет первым местом, куда заглянут победители в поисках продуктов. Илеонора проверила, Не осталось ли что-то из-за что может выдать принадлежность Красной Армии? Не зная, чем помочь, аккуратно обтерла от пыли и пота лица. Один немолодой боец пришел в себя и попросил пить. Ему нельзя было, как раненому в живот, но Элеонора подумала, зачем к мучениям умирающего добавлять еще и жажду, поэтому дала ему несколько глотков. Это ее враги, но она обещала Калинину позаботиться о них и останется с ними до конца. Она проверила свои запасы. Калинин оставил немножко морфия на самый крайний случай и несколько бинтов. Это все, чем она располагает. Но какая все же страшная тишина. Когда же белогвардейцы наконец займут город? Скорее бы уж нашли ее саму и ее подопечных. Любая определенность лучше этой томительной неизвестности. Тут земля словно бы глубоко вздохнула. Элеонора не успела понять, в чем дело, как раздался новый глухой удар, и со стены с оглушительным звоном упал медный таз для варенья. «Артиллерия», — поняла Элеонора. «Но зачем?» Здесь они были в относительной безопасности, только если прямое попадание. Она поднялась в холл. Хрустальная люстра под высоким сводчатым потолком раскачивалась и тревожно звенела. Подвески падали с нее, будто летний дождь. Элеонора с трудом толкнула тяжелую дубовую дверь и выглянула на улицу. Там бежали люди с окаменевшими от страха лицами. Совсем близко что-то тяжело свиснуло, и она увидела, будто в замедленном сне, как верхушка клёна падает на землю, взмахнув красными листьями, словно огненным крылом. — Сюда! Скорее сюда! — изо всех сил крикнула она и замахала руками. — Господа, пожалуйте по лестнице вниз, места хватит! Всего во дворце нашли убежище человек сорок, большей частью женщины с детьми. Элеонора усадила их, повторяя, что здесь они в безопасности, и как бы ни был страшен артиллерийский огонь, долго он не продлится. Элеонора боялась духоты и открыла все заслонки в плитах. Архитектор должен был предусмотреть, что в кухне постоянно горят плиты и работает много людей, и спроектировать хорошую вентиляцию. Запас воды был, слава богу, достаточным. Полный бак, литров на восемьдесят. Судя по тому, что вода немного затхлая, наполнен он давно, но привередничать нечего. — Во утюжат! — вдруг негромко сказал пожилой раненый. Но ты не бойся, дочка, снаряд два раза в одну воронку не попадает. Да, один и тот же снаряд в одну и ту же воронку. Видишь, ты сама все знаешь, — засмеялся раненый и тут же поморщился от боли. — Лежите тихонько, — посоветовала Элеонора и снова поднесла к его губам кружку с водой. Сознание, что она ничем не может помочь раненым, было очень тягостным. Как там говорил Костров, тяжело умирать в одиночестве. По крайней мере, эти раненые, если хоть ненадолго придут в себя, увидят свою сестру милосердия и не поймут, что их оставили погибать. Странно было думать, что отсюда рукой подать до широкой дубовой аллеи, Где воспитанницы всегда кормили белочек всего несколько десятков метров и четыре года назад. В солнечный осенний день опавшие листья покрывают землю охряным ковром, а старые дубы причудливо сплетают свои узловатые ветви. Элеонора поднимает с земли веточку и заглядывается, какие красивые желуди, блестящие коричневые бочки и уютные шершавые шапочки. Она вспоминает, как в младших классах они с задушевной подругой Анечкой Еворской сотворили целый мир из желудевых человечков и упоенно играли в свою сказочную страну, пока классная дама безжалостно не выбросила этот мусор. А потом Анечка умерла от туберкулеза, и больше у Элеоноры не было близких подруг. Белки в этой аллее совсем ручные. Достаточно было положить на ладонь орешек, наставницы специально раздавали им орешки перед прогулкой, и протянуть руку к стволу дуба. Несколько секунд ожидания, и по старой в трещинах коре деловито спускается белка. Смешно поводит носом, неуловимым движением хватает орех и карабкается наверх. Пройдя по этой аллее и неохотно расставшись с белками, воспитанницы попадали в парк Екатерининского дворца. Гулять по его дорожкам было увлекательно и невозможно таинственно. Элеонора улыбнулась, вспомнив себя в то время. Она жила будто в предчувствии чуда и была влюблена в мир. Воспитанницы гуляли чинно, парами. Встречая кого-то из обитателей дворца, девочки делали реверанс. Мужчины отвечали обычно коротким кивком, а дамы милостиво улыбались. Иногда на дорожке появлялись всадники. Классные дамы окликали воспитанец, требуя посторониться, а наездники сбавляли скорость и аккуратно проезжали мимо. Так Элеоноре случилось встретить одного из молодых великих князей. В парадном мундире на прекрасном вороном коне он очень медленным шагом миновал строй девочек, улыбаясь и шутливо отдавая им честь. Потом сразу перешел в галоп. и Леонору поразила непринужденная грация, с которой он держался в седле. Человек и конь, казалось, составляли единое существо, и она по уши влюбилась. Нет, не в князя а в саму эту царственную посадку, в мундир с опалетами и немножечко в красоту придворных дам. Как же счастлива она была тогда, да и потом, когда полюбила Алексея Ланского. Пусть он оказался недостойным человеком, но сердце ее билось тогда в полную силу, а помыслы были чистыми и самоотверженными. Этого ощущения чуда у нее никто не отнимет. Может быть, если она останется жива, Господь сподобит ее полюбить снова. Впрочем, и то, и другое маловероятно, подумала она, ощутив, как мощные стены вздрогнули. Снаряд разорвался совсем близко. Но все же без любви человек словно наполовину мертв. После унизительного поступка Ланского она считала и себя наполовину мертвой. А вдруг это не так? А вдруг сердце еще способно возродиться? Пусть это будет любовь без взаимности. Новый взрыв напомнил ей, что сейчас не самое подходящее время мечтать о любви. Она предложила отвезти детей в погреб, там безопаснее. Дала всем воды. К сожалению, в шкафах не нашлось совершенно никакой еды, и у беженцев тоже ничего с собой не было. Элеонора прикинула, что ее запаса хватит только чтобы один раз накормить детей, но пока никто не просил есть. Осторожно, поднялась разведать обстановку. Люстра в холле лежала на полу. Во входной двери зияла огромная дыра. Очевидно, пробитая осколком. Леонора выглянула. Людей не было видно, ни мертвых, ни живых. Снова наступила тишина. Она медлила, стоя в посеченном артобстрелом холе. Вдруг вспомнила, что хозяин этого дома был расстрелян чекистами в январе в ответ на убийство в Германии каких-то видных коммунистов. Она не запомнила их имен. В затерянном где-то городке Алапаевске шестью месяцами раньше погиб его сын. Ксения Михайловна рассказывала ей об этом удивительном молодом человеке, которого красные готовы были отпустить. Подпиши он только отказ от отца. Но юноша не пошел на это унижение и после ссылки и тюрьмы был сброшен в шахту вместе с другими членами царской семьи. Почти никого из блестящих кавалергардов и прекрасных дам, которых она встречала на прогулках в царском селе, не осталось среди живых. Чудесный мир, в котором она готовилась жить, безжалостно уничтожен мрачной грязной силой, вырвавшейся, кажется, из самого ада. Эта сила принесла много горя. Но пришло время, и она отступает. Россия возродится. Не сразу, нет. Предстоит много труда. Но, одолев большевиков, они одолеют и все остальное. Разруху, голод, болезни. Она прислушалась. Тишина. Кажется, артиллерийская дуэль кончилась. Значит, скоро наши войдут в город. Ее вдруг испугала предстоящая встреча. Удастся ли отстоять ее раненых? Какое решение примут разгоряченные боем офицеры? Вдруг они, зная о чудовищной жестокости красных, тоже не склонны щадить их? Ирония состояла в том, что ей придется защищать своих врагов, возможно, ценой собственной жизни. Странно, несправедливо, но другого пути нет. Спаситель мой, — прошептала она, — ты положил душу свою, дабы спасти нас. Ты заповедал и нам полагать души свои за други наши и за близких наши. Радостно иду я исполнить святую волю твою и положить жизнь свою за царя и отечество. вооружимя крепостью и мужеством на одоление врагов наших. И даруй мне умереть с твердой верой и надеждой Вечной жизни в царстве Твоем. Мати Божья, сохрани меня под покровом Твоим. Аминь. Господи сил, с нами буди, и бы бу разве Тебе помощника в не имамы. Эти с детства затверженные слова придали ей сил, И да воскреснет Бог, и расточатся в его, и добежат от лица его, ненавидящие его, — закончила она в полный голос. В переплете окна светила необычайно яркая крупная луна. Диск ее был перекрещен ветками, обрамлен острыми зубьями осколков стекла, чудом удержавшихся в раме. Казалось, это смотрит равнодушный дьявольский глаз. Элеонора спустилась к своим подопечным. Все раненые были живы, хотя двое очень плохи. Один из них метался в сильном жару. Элеонора положила ему на лоб, смученное в холодной воде полотенце, который теперь час, далеко ли до рассвета? Впереди еще несколько часов неизвестности. Ночью войска не будут входить в город. Думаю, до утра ничего не произойдет. Давайте попробуем поспать, хотя бы уложим детей. Вместе с несколькими молодыми женщинами они прошли в жилую часть дворца и принесли одеяло, подушки, все, что удалось найти. Устроили детям что-то наподобие постели, и две дамы по виду гувернантки очень ловко уложили их. Элеонора раздала детям сухари из своего запаса. Простые, но полезные дела всегда были для Элеоноры лучшим лекарством от тревожных размышлений. Как только наступило затишье, все оживились, стали переговариваться, но Элеоноре не хотелось ни с кем сближаться. Она только вежливо улыбалась и, разобравшись с детьми, сразу вернулась к своим раненым. Села в уголке, прислонилась к стене, почувствовав за спиной ее холод, и погрузилась в воспоминания. О чем хочется думать в эти тяжелые, может быть, последние часы жизни? Элеонора дала памяти полную волю, пусть сама найдет, что принесет ей успокоение. Странно, но первым человеком, о котором она подумала, оказался доктор Воинов, их первая совместная операция. Вот он обрабатывает руки и ободряюще улыбается ей. Удивившись капризом своего подсознания, подсунувшего ей Константина Георгиевича в качестве последнего утешения, Элеонора все же не стала сопротивляться. Она вспоминала свою фронтовую жизнь и на душе действительно становилось спокойнее. В то время она жила праведно и ясно. А когда она, заболев тифом, умирала на руках воиного, ей было совсем не страшно. И теперь он будто рядом с ней пришел поддержать в последний час. В голове вдруг очень ярко возник один вечер. Они собрались в палатке докторов, топили буржойку. И Леонора, помнится, загляделась на пламя в прорезях дверцы. Корф хлопотал, готовил чай по какому-то претенциозному рецепту. Иван Зимидович страдал без выпивки. Разговор, как обычно, коснулся философских тем. — Конечно, бога нет, а человек — животное, — говорил Корф. Но та удивительная сила, которая заставляет его любить, молиться и жертвовать собой, вопреки инстинкту самосохранения, — эта сила и есть Бог. Воинов улыбался ей, в неверном свете керосиновой лампы, похожей на чертика. «Я предпочитаю думать, что Бог есть», — Константин Георгиевич подмигнул ей ибо если его нет, мы об этом все равно никогда не узнаем. — Слушайте вы, спорщики, — проворчал Демидыч. — Сами таблетку пирамидона глотаете и голова проходит. Разве не чудо? Чудо! А вы говорите, бога нет. Вспомнив этот глупый разговор, Элеонора тихонько засмеялась и почувствовала, что на душе стало спокойно. Она готова принять свою судьбу. Перед рассветом она задремала, а проснулась от того, что все толкались, гомонили, смеялись. — Все кончилось в городе наше, — сказала пожилая женщина по виду работница, и, взяв за руку девочку лет двенадцати, направилась к выходу. Очень быстро она осталась наедине со своими ранеными. До решения их участи оставалось совсем немного. Ночью казалось, что ожидание никогда не кончится, а теперь Элеонора с сожалением провожала каждую минуту. Сквозь открытую дверь она слышала шум на улице, звук моторов, сокот копыт, какие-то строевые команды. Нужно собраться с духом и выйти, доложить, что у нее пострадавшие. Медлить нельзя. У раненых есть шанс на спасение, только если им в самое ближайшее время окажут помощь врачи. Она умылась и пригладила волосы, поправила юбку и надела жакетик. Зеркала не было, но, кажется, она выглядит вполне аккуратно. За расхристанную большевичку ее, по крайней мере, никто не примет. Тут в подвал вбежал человек. Элеонора узнала в нем доктора Калинина и от удивления даже пошатнулась. Ну, как вы? кричал Калинин, хватая ее за руки. Живы все? Да, Николай Владимирович, пока все живы. А у нас все, понимаешь, все, победа! Он крепко обнял Элеонору, сразу же резко выпустил и подошел к раненым. — Да-да, вижу-вижу. Ничего, сейчас в госпиталь отправим. Я специально машину выпросил. Калинин взлетел по лестнице, и на улице раздался его зычный голос. — Мужики, давай сюда, будем выносить. Подхватив свою сумку, Элеонора на ватных ногах вышла на улицу. Она была полна народу. Красноармейцы под руководством Калинина выносили раненых. Многие просто стояли, курили и с любопытством смотрели на нее. И когда Элеонора робко попросила закурить, к ней со всех сторон потянулись руки с пачками папирос. Она неумело вдохнула дым, запрокинула голову, подставляя лицо, нежным осенним лучам солнца. Если смотреть высоко-высоко в небо, то на минуту можно подумать, будто ничего этого не происходит. И она по-прежнему на прогулке, в строю воспитанец. И сейчас по команде классной дамы уступит дорогу прекрасному всаднику.